Светик. Ге ударил Светика, сильно ударил по лицу. Светик качнулась и на ногах не устояла. Упала спиной на деревянную ручку кресла. Взлыла от боли, казалось, позвоночник пополам. Ге к ней не подошел, из коридора крикнул «Проваливай!» и вышел за дверь. Светик сползла на пол, посидела. Потом, кряхтя, поднялась, потихоньку оделась и вышла за дверь. По дороге шла и плакала. Сволочь, подонок последний. Не понравилось ему, видите ли, как она с ним разговаривала. Шлюхой назвал, тварь, козел горный. Все завязывать надо с этим Кавказом. Мы все для них русские шлюхи. Спать будет со мной, а жениться только на своей. Ну и черт с ним, надо устраивать жизнь. как окончила курсы и попала на работу в МИД, секретаршей к большому начальнику. Начальнику было хорошо за сорок, невысокий, полноватый мужик с объемной лысиной и бордюром из редких тонких волосенок, которые на шее были почему-то постоянно влажные. Он был не строг, но ну и не улыбчив, сдержан, короче говоря. Светик знала, что у него жена, две дочери и даже маленький внучок Петя, названный в честь деда. Мимо Светика проходили молодые красивые сотрудники. Все улыбались ей и дарили шоколадки. Особенно нравился Светику Виталий Васильевич, совсем молодой, но очень симпатичный. Светик разведала, что он еще холост, готовится в первую командировку и посему хочет жениться. Холостых в долгосрочку не пускали. Светик строила глазки, демонстрировала стройные ножки и высокую грудь. Наконец Виталий клюнул и пригласил Светика на свидание. Пришел без цветов. «Жмот», — поняла Светик, — «ну ладно». Посмотрим, что дальше. Гуляли по Москве, прокатились на речном трамвайчике, съели мороженое. Виталий проводил ее домой. Так продолжалось почти три месяца. Ни объятий, ни поцелуев, ни одной попытки. Светик решила брать быка за рога. Все очень странно. Весельчак и балагура Виталик на скромника был совсем не похож. Светик взяла у Жанки ключи и купили торт и шампанское. Приехали, посидели, выпили шампанского, Виталик не с места. Светик к нему льнет, гладит шею, он словно каменный цветок, натянутая струна. «Подожди», — говорит, — объясниться надо, — и от Светика отползает. Встал, кашлянул, нервничая запинаясь, рассказал, что как мужчина он полный ноль. Последствия, перенесенные в детстве, тяжелой инфекции. Жениться надо, иначе никакой карьеры. Светик рассмеялась. «Ерунда, справимся». В своих силах и чарах она была абсолютно уверена. Светик подошла к Виталию, сняла с него рубашку. Виталий нервно дернулся. Светик разделась и взяла Виталия за руку. Легла. Он сел на кровать к ней спиной. Светик поцеловала его в шею. «Ничего не получилось. Ничего». Виталий вскочил с кровати и вышел на кухню, закурил. Светик потянулась и тяжело вздохнула. «А жаль! Такое красивое тело, такая фактура!» Она пошла на кухню, Виталий стоял у окна. Светик обняла его. «Не грусти», — сказала она, — «в семейной жизни это не главное». Виталий разрыдался. Светик гладила его по голове и говорила нежные слова. Потом она сварила кофе, они сели за стол, обсуждать планы на будущую жизнь. Виталий сказал Светику, что она ему очень нравится, как женщина и как человек. Хотя понятно, что первое в контексте событий не так уже и важно. Мужем он обещал быть хорошим. Верным, по крайней мере, грустно засмеялся он. Даже в такую минуту юмор ему не изменил. Виталий рассказывал, что командировка предстоит, скорее всего, в Бирму или Таиланд. Таиланд, конечно, лучше. В Бирме страшная нищета, но плачет хорошо. Приезде сразу возможна покупка квартиры и машины, а после первой командировки страна будет покомфортнее. Светик подумала, что в Азии ужасный климат, кожа быстро стареет и желтеет. Но разве у нее много вариантов? Запишущей машинкой можно просидеть еще лет пять и ничего не дождаться. Начать спать со своим начальником — это еще хуже, чем не спать с Виталиком. И какой навар, тот все равно не разведется. В организации они боятся больше, чем атомной войны, а холостых дипломатов в природе не бывает. «Ничего», — думала Светик, — «с личной жизнью я как-нибудь разберусь, желающие найдутся». Она согласилась стать женой Виталия, так как человеческие отношения и душевная близость важнее всего остального. В подробности решили не вдаваться, ума обоих хватило. И потом для обоих это был прекрасный выход, по крайней мере, на данный момент.